Глава 33. Над Днепровскими переправами. Советские войска вышли к Днепру на протяжении нескольких сот километров. Левобережная Украина очищается от врага. 23 сентября 1943 года освобождена Полтава. В конце сентября мы снимаемся с полтавского аэродрома и перелетаем на полевой аэродром ближе к Днепру. Оттуда только что выбили немцев. Подлетая к аэродрому, заметил, что посадочную площадку пересекает широкая борозда, словно по ней прошлись плугом. По радио передали, что садиться можно, борозду заровняли. Приземлился. Вижу, у окраина аэродрома стоит плуг. Немцы намеревались вспахать весь аэродром, но не успели, поспешили удрать. Фашисты укрепили правый крутой берег Днепра, который и без того являлся хорошим естественным рубежом. Но войска нашего фронта сходу форсировали Днепр и уцепились за клочок земли на западном берегу. Его назвали Малой землей. Перед нами поставлена боевая задача – охранять переправы от вражеских налетов и прикрыть с воздуха малую землю, где находится много советских войск и техники. В полете видишь, как колонны советских войск, танки и артиллерия двигаются к переправам. Предстоят ожесточенные сражения. Немцы пытаются остановить наше наступление, столкнуть наши войска в Днепр. Фашистская авиация активизирует свои действия – суда, к Днепру – Немцы подтянули истребителей, охотников, большое количество пикирующих бомбардировщиков. Мы надежно прикрываем наши правобережные плацдармы и переправы. Когда я патрулировал над Днепровскими переправами, напряженно следя за воздухом, я часто думал о том, что в Великую Сечь за освобождение Украины от фашистского ига идут представители всех народов моей многонациональной отчизны. Для всех нас, русских, украинцев, грузин, белорусов, казахов, Великая Отечественная война – справедливая война с ненавистным врагом, посягнувшим на свободу и независимость нашей Родины. Эти мысли и чувства, наступательный порыв, с которым советские войска шли на земле в битву за Днепр, воодушевляли меня. Веду свою группу на прикрытие наземных войск. В воздухе спокойно. На земле, под нами, бой. Вдруг вижу, на нас сзади, сверху заходит пара вражеских истребителей-охотников. Охотниками были отборные фашистские летчики, матерые воздушные волки. Надо было действовать мгновенно. Быстро развернулся навстречу им. Но они пронеслись мимо и начали уходить на запад. Что такое? Мои товарищи, не дожидаясь команды, ринулись в догонку. Ничего не понимаю. Как могли они нарушить дисциплину? Кричу по радио «Вернитесь обратно». Но ответа нет. Ушли. Я не мог понять, почему мои испытанные ребята, нарушив боевой порядок, оставили войска без прикрытия. Я уже знал коварную тактику врага. Немецкая пара была, по-видимому, выслана как приманка, чтобы отвлечь и увести в сторону от немецких бомбардировщиков наши самолеты. Мои летчики отлично знали об этой уловке врага. Но не всегда в такой момент сразу все учтешь. Сложность и заключается в том, чтобы быстро принять решение. Я так стремительно развернулся на вражеских охотников, что мои ребята не успели, очевидно, дать себе отчет в обстановке и под влиянием порыва, решив сбить немцев, ушли далеко за линию фронта. А здесь, внизу, наши войска ведут бой. И, быть может, от того, насколько надежно будет прикрытие с воздуха, зависит успех. Остаюсь один прикрывать порученный моей группе участок. Минуты тянутся удивительно медленно. Внимательно слежу за воздухом, жду». Вот-вот появится группа вражеских бомбардировщиков. Удастся ли мне одному отогнать врага? Огненная пелена стелится над землей. Столбы дыма смерчами поднимаются вверх. Смотрю, выше меня с запада от горизонта отделяется несколько точек. Я на готове. Вглядываюсь внимательно. Нет, не то. Возвращаются мои товарищи. Я обрадовался. Мы сила, когда вместе. Даже перестал сердиться на них. Знаю, как им будет стыдно за свою оплошность. Начал пристраиваться. Я к ним, а они от меня, посмотрел на часы, время отведенное на прикрытие и стекло, и потому мои летчики спешили на аэродром. Мой самолет они, наверное, приняли за самолет противника. Дайте срок домой, прилечу, всыплю вам, голубчики. В ту же секунду по радио раздалась команда земли. Соколы, соколы, юго западнее Бородаевки, противник бобит войска. Сколько вражеских бомбардировщиков охраняют лих истребителей, не сообщалось. Эх, хлопцы, хлопцы, поспешили уйти. Как бы хорошо вместе нагрянуть на немцев, подумал я. И стало еще досаднее. В воздухе ни одного нашего истребителя. Мне предстоял неравный бой. Решаю заблаговременно открыть фонарь кабины. Аварийно он у меня на самолете не сбрасывается. Если меня подожгут, или самолет совершенно потеряет управление, придется прыгать с парашютом к нашим. Но фонарь не открывался, заклинило. Меня охватило неприятное чувство неизвестности и наивысшей опасности. Опять команда с земли. Атакуйте! Передаю по радио, что нахожусь в воздухе один, получаю короткий и ясный ответ. Атакуйте. Вот они. Подо мной на высоте 600 метров около 18 пикирующих бомбардировщиков противника. Стремительно работает мысль. С высоты 3500 метров вхожу в пике и на большой скорости врезаюсь в строй вражеских самолетов. Чувство одиночества, охватившее меня минуту назад, исчезает. Я не один. Внизу мои боевые товарищи, пехотинцы, артиллеристы, танкисты. На расстоянии нескольких тысяч метров я как бы чувствую их локоть, знаю, они с надеждой смотрят на меня, летчика-истребителя.